Глава шестая. Элис Гамильтон стояла у входа в главный конференц-зал и папками, которые держала в руках, поторапливала подходивших Коллинза и Эверетта. «Все ждут, только вас, поэтому и не начинают», — шепнула она. «В чем дело, Элис?» — тихо спросил Не, «Некогда, Карл, скорее же! Необходимо кое-что обсудить, прежде чем связываться с президентом!» Элис вручила каждому по папке. За огромным овальным столом для переговоров сидели семь человек. Сенатор, расположившийся у дальней стены, просматривал лежавшую перед ним стопку бумаг. Николин за ни Эверита он как будто не заметил. Элис заняла место между ним и Найлзом Комптоном, который читал отчет, потирая лоб. Наконец он поднял глаза. «Дамы и господа, спасибо, что так быстро собрались. К рассмотрению нынешнего дела». «Необходимо приступить немедленно. Сейчас вы сами в этом убедитесь». Найлз на мгновение замолчал и взглянул на Джека. «Майор Коллинз, поверьте, я не хотел бы бросать вас в самое пекло в первый же день. Но постарайтесь как можно быстрее войти в рабочую колею». «Есть, сэр», — ответил Джек. «Надеюсь, все успели ознакомиться с личным делом майора». Собравшиеся закивали. Коллинс отметил, что в форме лишь не с Эверетом. На остальных были либо лабораторные халаты, либо гражданская одежда. «Познакомиться с новыми коллегами, вам придется чуть погодя, майор!» Джек кивнул в ответ. Найлз отложил бумаги и достал из нагрудного кармана лазерную указку. «Сегодня утром на Тихим океаном близ западного побережья Панамы произошло нечто невероятное. На первый взгляд участников происшествия всего два. Это истребители». Взлетевшие с палубы авианосца Карл Винсон. В 6.40 оба исчезли. Мужчины и женщины, сидевшие за столом, приняли новость, храня напряженное молчание. Колин понял, что слышать о потерях. Здесь давно привыкли. ВМС, как всегда, пока скрытничают. Нас интересует далеко не всякое происшествие в военно-морском флоте, майор. Перебил на сенатор. Хм, верно. Доктор кашлянул. Ну а сегодняшнее дело? Особенное. Как раз в это время мы перенацеливали Бориса и Наташу!» Эверетт взял желтый блок для записей, что-то быстро написал на верхнем листке и придвинул блок Джеку. Тот прочел «Борис и Наташа» кодовое название нашего спутника КН-11. коллинс изумленно повел бровью. Ему казалось, что спутниками-шпионами серии КН пользуются лишь военные, ЦРУ. И агентства национальной безопасности. По-видимому, у директора и сенатора были не только немыслимые связи, но и допуск к сверхсекретному оборудованию. «По счастью», — продолжал Комптон, — «Борис все это время держал ухо востро, а Наташа не смыкала глаз. Иными словами, пока мы перенастраивали отдельные системы, Борис и Наташа работали. Спутник обследовал бразильские дождевые леса на предмет неких руин». Говоря, откровенная информация попала к нам в руки, по чистой случайности. Он вновь стал просматривать бумаги. Итак, коллеги, вот что у нас имеется. Истребители выполняли обычные функции боевого воздушного патруля, или БВП, как сокращенно говорят на флоте. В районе дислокации авианосца был замечен неопознанный летающий объект, который то и дело пропадал с экранов радаров. У нас есть запись, кто желает, может позднее послушать. Комптон вновь сделал паузу. Борис и Наташа увидели с помощью камер то, чего не могла рассмотреть радиоаппаратура ударной группировки кораблей. Он убрал чистый лист с верхнего снимка на подставке. Прошу всех сохранять спокойствие и внимание. Негромко попросил Ли. Мы члены группы, сталкивались с необычными явлениями истории, природы и науки, но с подобным дело еще не имели. Участники совещания обменялись удивленными взглядами. им действительно приходилось рассматривать самые необычайные происшествия, что стряслось на сей раз. зачем сенатор просит их не поддаваться панике? на первой фотографии были изображены крупным планом два томкота. Комтон указал на них лазерной указкой, потом убрал первый снимок, собираясь показать подчиненным следующий. в этот момент мы вели диагностику поэтому фото получилось менее четким, и впоследствии пришлось непозволительно долго обрабатывать его на компьютере. Найлз отошел в сторону. По залу прокатилась волна восклицаний. Некоторые из присутствующих чуть наклонились вперед, не веря собственным глазам. До этой минуты никому и в голову не могло прийти, что подобные вещи — реальность. Воцарилось гробовое молчание. «Что, черт возьми, это такое?» — спросил Уолтер Диккинсон, начальник экспертно-криминалистического центра, прекрасно зная ответ на свой вопрос. «Если вы сами не догадались, Уолтер, то скажу. Летающая тарелка». коллинс посмотрел на Ли, потом снова на фотографию. Округлый объект с куполообразным верхом действительно очень походил на НЛО. «Я изучаю эти снимки с полудня» и до сих пор не верю собственным глазам. Однако с фактами не поспоришь. Истребители преследовали громадную летающую тарелку. Коллинз встал с места и прошел к подставке, чтобы поближе взглянуть на обработанное компьютером изображение. Остальные притихли и молча наблюдали за ним. Джек провел указательным пальцем по едва заметной размытой полосе, тянувшейся от задней части тарелки сотни на две футов. «Как вы думаете, что это такое, доктор Комптон?» — спросил он. «Неизвестно. По нашим предположениям, в результате поломки вытекает некая жидкость». «Не повинились истребителей, возникла поломка», — произнес Джек, глядя на снимок Томкотов. «Судя по радиосообщениям, нет», — ответил Найлс. Джек вернулся на место. «Примерно через полторы минуты после этого происшествия членам экипажа истребителей показалось...» что к ним приближается еще один объект со скоростью несколько тысяч миль в час. Комптон помолчал, позволяя аудитории переварить услышанное. Факт подтверждается доплеровским радиолокатором Бориса и Наташи. «Насколько я понимаю, к этому моменту в ударной группе уже догадались, что происходит?» — спросила Вирджиния Поллок. Ей было сорок с небольшим. В свое время она приняла предложение доктора Комптона и перешла в группу события на должность помощника директора из General Dynamics, а теперь занимала пост главы отдела ядерной физики. «Не имеем понятия, Вирджиния!» Приблизившись к неопознанному объекту, истребители потеряли связь с авианосцем. Комптон протянул руку, чтобы убрать верхний снимок и показать следующий, но замер в нерешительности. «Затем, насколько мы можем судить, было совершено нападение!» Собравшиеся помрачнели, в напряженной тишине, Комптон отложил в сторону второй снимок. На третьей фотографии был изображен падающий носом вниз Томкат. Всеобщее внимание тотчас обратил на себя зеленоватый оттенок картинки, возникший, возможно, вследствие специальной компьютерной обработки. В этот момент летчик второго, ведомого F-14, подал сигнал бедствия, у него отказали двигатели наверняка вы решили что с фотографией что то не то уверяю вас наши компьютеры здесь ни при чем зеленый свет исходит от конкретного источника но не от истребителей и не от тарелки которой они подлетели тогда от чего же спросил эврет вставая чтобы получше разглядеть снимок вот от чего найл скумптон убрал фотографию показывая собравшимся следующую теперь с места встали все присутствующие «Черт!» — воскликнул Эверетт. Его восклицание утонуло в хоре других. Джек лишь стиснул зубы. На четвертом снимке была изображена еще одна гигантская летающая тарелка, приближающаяся к ведущему Томкоту. Комптон, не произнося ни слова, показал пятую фотографию, и члены команды один за другим опустились на стулья с высокими спинками. Какое-то время помолчали и потом разом заговорили. На снимке в ужасающих подробностях изображалась сцена столкновения второго НЛО с ведущим истребителем. Самолет поглощали языки пламени. Фотография получилась настолько четкой, что можно было разглядеть выбрасываемого изнутри не то летчика, не то оператора по радиоперехвату. Сенатор, все это время делавший пометки и хранивший молчание, отложил ручку и взглянул на майора Коллинза, который не сводил глаз со снимка. Ли, пытаясь переключить на себя всеобщее внимание, негромко стукнул по столу костяшками пальцев. Потом еще и еще раз. Глубоко вздохнул, встал, жестом подозвал Комптона и что-то в полголоса сказал ему. Комптон вернулся к своему месту, достал толстую папку, положил ее на стол и посмотрел на сенатора ли глядя на последнюю фотографию произнес вот что мы снайлзом пытались объяснить вам майор представители правительства точнее те немногие кто знает о нашем существовании комитет начальников штабов и совет национальной безопасности сказали бы что это дело не по нашей части что расследовать его надлежит военным мы же называем событиями именно такие происшествия иными словами все что грозит буквально изменить ход истории причем Он обвел подчиненных многозначительным взглядом. Причем мы с подобным уже сталкивались. Вернее, сталкивался я, когда был помоложе и возглавлял наш подпольный муравейник. Некоторых признание отставного сенатора привело в изумление, но говорки, едва возникнув, мгновенно стихли. Элис протянула Ли две крошечные таблетки. Тот проглотил их, запив водой. Взял трость проковылял к подставке с фотографией и похлопал по изображению пальцем. Президент Трумэн назначил меня на пост директора группы в 1945 году. Два года спустя, 2 июля такой же неопознанный летающий объект взорвался в небольшом местечке в Нью-Мексико. Ли на мгновение другой замолчал. Наверняка вы догадались, о каком событии я толкую. Из-за воспоминания прошлым. Сенатор стал выглядеть гораздо старше, чем утром. «О Розуэльском инциденте!» — сказала Селия Браун, афроамериканка, профессор естественной истории из Корнеллского университета. «Верно! О Розуэльском инциденте!» Ли снова стукнул по фотографии и чуть не уронил подставку. Исходя из данных, собранных в 47-м, было сделано заключение, что произошла авария летающей тарелки. В этот раз, если позволите, я опираюсь на опыт и руководствуясь предчувствием, сразу предположу, что стряслось. Если чутье меня не подводит, значит мы столкнулись с огромной и опасной проблемой. Как раз перед тем, как Борис и Наташа потеряли связь с обоими объектами, подтвердив перехваченные у авианосца сведения, указывающие на способность аналом маскироваться, мы получили данные о возможной траектории движения тарелок. «Вы же сказали, сэр, что спутник потерял с ними связь!» — воскликнул эврет Старик проковылял обратно к своему месту, опираясь на трость сильнее прежнего. «Правильно! Обе цели замаскировались и исчезли с радарных экранов. Возможно, они вышли из зоны действия Наташи. Но проанализировав ее путь движения, мы определили вероятный курс НЛО. Тарелки больше не набирали высоту, предположительно из-за повреждения». «Значит, могли где-то приземлиться!» Присутствовавшие то переглядывались, то вновь смотрели на фотографию, обдумывая полученную информацию. То, что один из объектов снижался и периодически отключал маскировку, еще можно понять. Не исключено, что ему мешала поломка. Но почему не скрывался второй? Как-то нелогично, сказала Вирджиния Полок. «Ответов у нас пока нет. Есть только ряд вопросов вроде вашего», — кивнул Ли однако логично допустить что второй тарелке было неважно заметить ее в момент нападения или нет экипаж знал что впоследствии земляне в любом случае потеряют ее из вида наверняка мы не можем сказать ничего а действовать на основании догадок чересчур опасно Комптон будто по сигналу открыл толстую папку с файлами прошел к фсимильному аппарату вел код системы безопасности и принялся вставлять листки приемное устройство. Удостоверившись в том, что факс отправлен, Ли повернулся к Элис. — Будь добра, позвони. Он взглянул на Найлза. — С вашего позволения, доктор Комптон. Найлз кивнул и вернулся на место. Элис нажала расположенную на столе небольшую кнопку. Открылась крышка, и наружу медленно выехал красный телефонный аппарат. Секретарь подняла трубку, надавила на единственную клавишу и подала знак комптону Директор прошел к камере, что-то подрегулировал, приблизился к стене и раскрыл несколько створок, за которыми прятался плазменный телеэкран с высокой разрешающей способностью. Да, сэр, у нас все готово, сказала Элис в трубку, после чего вернула ее на место и легонько надавила на аппарат. Телефон скользнул внутрь, крышка закрылась. Все в порядке? – спросил Ли. Да, сэр. Экран загорелся голубым светом. Секунду спустя на нем возникло четкое изображение – печать президента Соединенных Штатов Америки. Печать исчезла, и члены совещания увидели человека в джинсовой рубашке. Он сидел на диване, упираясь локтями в колени и сцепив пальцы в замок. Господин президент? произнес Комптон, глядя в камеру. «Добрый вечер, доктор Комптон. Что новенького у моей чудо-команды? Э, Во-первых, простите, что потревожили вас в Комбеведе на отдыхе. Перестаньте, доктор, вы мне даже помогли, если бы не ваш звонок. Я бы уже ел подгорелые сосиски и полусырые булки». Президент с видом заговорщика осмотрелся по сторонам. «Ужин готовят мои дочери». Сидевшие в конференц-зале, Из вежливости заулыбались не исключено что своими новостями мы испортим вам аппетит сэр сурово произнес сенатор сенатор ли рад вас видеть как вы себя чувствуете хорошо спасибо сэр но у нас тревожные вести я весь внимание наверняка вам уже сообщили о происшествии в тихом океане спросил ли да конечно ужасная трагедия «ВМС предоставили подробности случившегося?» и «Еще нет. По их словам, предварительные результаты расследования будут готовы только завтра утром», ответил президент, откидываясь на спинку дивана. «У группы события имеется такая информация, которую от ВМС вы, вероятно, всего не получите. У них этих данных нет, да и к нам они попали случайно». «Что за данные? И почему вы сразу не отправили их?» Агентство национальной безопасности и ЦРУ. Полагаю, на данном этапе ни перед кем не следует раскрывать карты. К тому же мы сделали предположение, которое, возможно, вас заинтересует.